Убийца пришёл с ножом, возрасёл Хобарт и вполне мог с нему идти. Вот это меня и задачивает, признался я. Что именно? Не такой это нож, чтобы мужчина носил его в качестве оружия. Нож, предназначенный для убийства, должен быть увесистым, из твёрдой стали, с острым лезвием и массивной рукояткой. Или же двусторонний, типа стилета. А этот нож для разделки мяса, с красивой ручкой из оникса. Откуда вы знаете? Успел разглядеть, когда открывали кейс. Хобарт прищурился. «Хорошо, что вам еще известно?» «Не думаю», — продолжал я, — будто убийца явился с ножом. «По-моему, это нож из отеля. По-моему, этот тип имел доступ на кухне или в подсобке. Если ему вдруг не взбрела в голову мысль, что неплохо бы обзавестить оружием, и он не купил нож в одном из магазинчиков близ отеля». Если бы вы не вмешивались в мои дела, я порыскал бы по окрестностям и пораспрошал в посудных лавках. Мы чертовски отлично сделали, что вмешались в ваши дела, завёл Хоберт. Вот в чём проблема с вами, с дилетантами. Вы недооцениваете умственные способности полиции. Я 15 минут назад пасал людей по скабинным и посудным магазинам. Скоро получу отчёт. К вашему сведению, Лэм. Нож весьма примечательный. Рукоятка падоникс изготовлена из сравнительно нового вида пластмассы. Этот нож из Чикаго. Мы позвонили поставщику, чтобы выяснить, сколько оптовиков торгуют такими ножами. Только один торговец на всём побережье сделал заказ, и товар был доставлен ему всего несколько дней назад. Лишь немногие розничные торговцы получили образцы. Их ещё не пустили в розничную продажу. Стало быть, ноши запасов у оптовика Оберт рыхнул головой. Не знаю, мы не позволяем себе перепрыгивать от догадки к догадке, прощупывая в данный момент розничных продавцов. Оптовик попросил их сообщить, нельзя ли вернуть образцы на склад. В таком случае кто-то признается, что одного не достаёт. Остальная партия явно не тронута. Рукоятка из нового сорта пластмассы, дизайн новый, и лезвие из нового типа стали, практически не требующее заточки. Нож очень тонкий. Эта новая сталь недавно появилась на рынке и поступает из Швеции. — Значит, за ним легко проследить, — заметил я. Хобарт кивнул и добавил. — Если у одного из розничных продавцов не окажется экземпляра, выясним, куда он делся, и оттуда уже проследим путь орудия убийства. Не часто нам выпадает такой шанс в делах об убийстве. — А мне что делать? — спросил я. — Ждать, — сказал он, — и абсолютно ничего не делать. Я не хочу, чтобы вы тут шатались и путались под ногами. Это работа для полицейского департамента. Для всего департамента. Ясно? Одинокий субъект, разгуливая вокруг и задавая вопросы, натворит больше вреда, чем пользы. Ну а теперь я желаю увидеть раскрытыми на столе кое-какие карты. Убийство вас не интересует. Вы здесь совсем по другому поводу. По какому? Я посмотрел ему в глаза и вымолвил. Пятьдесят тысяч. Так-то лучше, одобрил он, как я и думал. Что собираетесь предпринять? Вернуть их и получить вознаграждение, сообщил я. Северсу это не понравится. Он хочет сам раскрыть дело. А ну так пусть раскрывает, я ему не препятствую. У него и за спиной весь Треклятый полицейский департамент. Он способен намного больше по сравнению со мной. Кобр взглянул на меня и указал: "Настройв против себя полицию вы недалеко продвинетесь в своём бизнесе". — Разыскав пятьдесят тысяч, я никого против себя не настрою, — возразил я. — Разумеется, Северсу хочется самому раскрыть дело, но ему в первую очередь требуется доказать, что пятьдесят тысяч находятся у кого-то другого. Как только он это сделает, очистится от подозрений. — Скажу вам еще кое-что. И если нам выдадут вознаграждение, мы разрешим Северсу приписать себе все заслуги. Кобар забарабанил пальцами по столу. — Вам, — сказал он. Мне хочется узнать у вас кое-что. Не пожелаете, не отвечайте. Только не угите. Мы работаем над таким делом, где ложная информация больше всего прочего способна сбить с толку. Я кивнул. — Вы держали в руках эти пятьдесят тысяч? — спросил инспектор. — Вы меня прикроете? — Смотря по обстоятельствам, я не даю никаких обещаний. — Да, — признался я. — Что да? — Да. — Да, я держал в руках эти пятьдесят тысяч. — Значит, скормив Фрэнку Селверсу историю насчет того типа, инмана из полного судака, вы ему просто лапшу на уши вешали? — Нет, не вешал. По-моему, они были у инмана и потом уже попали ко мне. Хобарт прищурился. — Хорошо. Где вы их взяли? — Я их вытащил из чемодана Даунера. — Где вы взяли чемодан Даунера? — Да. Прихватил на железнодорожном вокзале. Где он в данный момент? Я ему рассказал. Продолжайте, велел он. Что стряслось с пятьюдесяти тысячами? Их забрал один из двух, объявил я. Кто? Либо Токахасики Сарацу, который работает в фотомагазине, либо Ивлен Элис. Почему вы так думаете? Я купил фотокамеру, разъяснил я, и фотобумагу. вытащила с пачки несколько листов бумаги, не знаю сколько, может 15, 20. В фотомагазине сказали, что обнаружили под прилавком 17 листов, так что остановимся на 17. И засунули деньги между оставшимися листами и закрыли коробку. Я кивнул. Откуда вы знаете, что деньги не вытащили в Лос-Анджелесе? Это сделали в фотомагазине. Свердил я. Почему вы так думаете? потому что, когда пакет попал в руки Северса в Лос-Анджелесе, опечатка оказалась аккуратно подрезанной, чтобы не возбудить у меня подозрений. Но это была другая пачка бумаги. Это была полная пачка. В моей не доставало бы листов семнадцать. — Ладно, Лэм, — заключил Хобарт, — я считаю вас чистым. Расскажу вам о своих планах. Поработаю с тем японцем из фотомагазина. Я встряхнул головой. — Нет, — просил он, — нет. «Почему?» «У меня нет уверенности», — сказал я. «Я должен удостовериться». «Каким образом собираетесь удостовериться?» «Не знаю, но у меня есть идеи насчет связи убийства Даунера с исчезновением моих пятидесяти тысяч». «Убийство? Мое», — напомнил Хобарт. «Возьмите его, мне нужны деньги. Держите свое при себе, а я нацелился получить свое». «Хорошо, как по-вашему дело было?» По-моему, начал я у Баксле был соучастник в забегаловке под названием Полный обеденный судок. По-моему, Баксле не чуял за собой слежку полиции, пока не отправился звонить по телефону и не оглянулся через плечо. По-моему, Баксле приехал в забегаловку и заказал там два гамбургера, один с луком, другой без лука, чтобы их ему дали в бумажном пакете. Потом он, по-моему, сел и не спеша с удовольствием съел оба гамбургера на виду у всех и каждого. По-моему, так было предусмотрено планом. После чего он, по-моему, взял 50 тысяч, составляющие долю партнера, сунул в бумажный пакет, швырнул пакет в мусорный ящик и уехал прочь. На мой взгляд, именно в этот момент селлер совершил первую ошибку. Я считаю, он должен был снять с мусорного ящика крышку и выудить пакет. А уж потом, на мой взгляд, отправляться за Баксли. Откуда тогда у Даунера ощутились 50 тысяч? От соучастника Баксли, растолковал я. И раз их не поделили, значит, Даунер их просто спер. Если бы у него оказалось 25 тысяч, я решил бы, что в деле завязано трое, и половину получил Баксли, а двое оставшихся поделили другую из-за провернутой для него роботенку. А поскольку у Даунера очутилось 50 тысяч, он их стал бы тиснул. — У меня для вас новость, Лэм, — объявил инспектор Хобарт. — Какая? — Таким образом дело не складывается, и когда мы все выясним, обернется иначе. «Почему?» «Я не знаю. Если хотите, считайте это инстинктом копа. Но ничего никогда не складывается так гладко. Идеи у вас блестящие, и все-таки это только идеи. Ничего нету хуже подобных вам вольных стрелков. Вы, ребята, работаете на манер волков-одиночек. Ударит вам в голову мысль, и вы за ней неотступно следуете. Изобретаете гениальное решение и принимаетесь его разрабатывать. Копы не могут такого себе позволить». И им приходится двигаться шаг за шагом. Они не имеют права срезать углы, они переползают от одного к другому. О'кей, согласился я. Вы работаете по-своему, я по-своему. Что ещё вам известно? спросил Роберт. В чемодане, сказал я, были самые странные, на мой взгляд, вещи. Карточки, записные книжки, какое-то порохо. Всё теперь у Сэллерса. Расскажи-ка мне про карточки, попросил Роберт. На них ряды цифр. Я полез за блокнотом. Вот, к примеру, 0, 0, 5, 1, 3, 6, 4. Кобарт дотянулся до блокнота. Взгляните на следующий, предложил я. Инспектор стал читать цифры. 4, минус 5, минус 59, минус 10, минус 1, минус... Возьмите следующую строчку. Она заканчивается знаком плюс. Он прочитал. 8, минус 5, минус 59, минус 4, минус 1 и в конце плюс. — Ну, попробуйте-ка одной блестящей идеей объяснить эту белиберду. Я отметил, что многие строчки на карточках заканчиваются цифрами три, шесть, четыре. — И что думаете? — Особенно напряженно. Раздумывал насчет плюсов и минусов. — Ладно, Лэм, — оборвал он меня тут. — Даю вам еще время на размышления. Сидите тут. — А что с Арнестиной? — спросил я. — Я собираюсь поддержать даму еще немного. — Вы задерживаете ее? Не совсем, уклонился Хоберт. Я хочу лишь раскрыть это чёртово дело. Чего мне не удастся, если толпа темпераментных примадонн будет носиться по городу и совать всюду нос? Если тот чёртов японец замешан, я намерен как следует его тряхнуть. Только держитесь подальше от моей ниточки, предупредил я, а я не стану хвататься за вашу. Он усмехнулся и провозгласил: "Вы вообще ни за что не ухватитесь, будь я проклят. Вы выходите из игры". И никаких ниточек не получите. Инспектор покинул комнату, закрыв за собой дверь. Сидел я долго, заняться было нечем, так что я изучал копии карточек из чемодана. Через какое-то время дверь отворилась. Пошел полицейский с парой гамбургеров, завернутых в бумажную салфетку, и пакетом молока и объявил. «С наилучшими пожеланиями от инспектора Хобарта». «Где он?» «Работает. Я хочу его видеть». Точно такое же желание испытывает масса других людей. У меня есть кое-что, о чём он наверняка хочет знать. Нет, не хочет. Почему? Предполагается, что ты всё ему выложил с первого раза. Передай те инспектор, что я кое-что вспомнил. Мужчина кивнул и вышел. Я прикончил гамбургеры, выпил молоко, сунул пустой пакет в бумажный мешок и бросил в мусорную корзинку. Через 15 минут вошёл инспектор Ховард, раскрасневшийся и сердитый. — Но, — ряхнул он, — какую его дьявольщину утаили? — Никакой. У меня появилась другая идея. Размышлял тут над этими цифрами. Он раздраженно отмахнулся, собрался бы уйти, но удержался. — Хорошо. Выкладывайте побыстрее, я слушаю. Многие строчки, начал я, заканчиваются цифрами три, шесть, четыре. А теперь предположим, что это номера телефонов, записанные задом наперед. — Что это значит? 3-6-4, пояснил я. Это будет ГО-3. Тогда цифры на первой карточке означают Голливуд 3-1-5-2-0. И оказывается номером телефона. А теперь, если вы обнаружите, что владелец этого номера 4 мая поставил 959 тысяч долларов при ставке 10 к 1 и проиграл, а потом 8 мая поставил ту же сумму при 4 к 1 и выиграл, мы, возможно, получим какое-то объяснение. Коберт помолчал минутку, вернулся к столу, пододвинул стул, потянулся за моим блокнотом и принялся изучать цифры. Через какое-то время признал: "Эта мысль. К вашему сведению, мы получили подлинные записные книжки и подлинные карточки. Я намерен взглянуть на них в свете этой теории". "Что ещё раскопали?", любопытствовал я. "Много чего", укончил, отвечая он, встал и вышел. Через полтора часа Коберт снова вернулся. "Лэм", сказал он. "А вы в самом деле догадливый? И кое-какие из ваших догадок чертовски хорошие. Ненавистно мне это признание, поскольку я учу своих людей не играть в угадайку. Я учу их идти шаг за шагом, не стараться блеснуть, просто действовать методично."